второразрядного репортера, Дерека Идена с его небрежными манерами, потрепанной физиономией, чудовищным помятым костюмом, а его видавший виды грязный и внутри и снаружи шевроле, Дерека Идена, подцепившего Синдин на крючок в такую минуту, когда ей было на все наплевать, когда ей нужен был мужчина, любой мужчина, пусть даже самый никудышный, Дерека Идена,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 Мэла, по-видимому, уже ничто не интересовало, кроме его чертова аэропорта. И от этого их взаимное отчуждение росло с каждым днем. Лайнел, который был во всем, за исключением постели, именно тем, что нужно, хотел жениться на ней и требовал развода. К светским успехам Синди Мэл относился с презрительным раздражением. Тут он не только ничем не хотел ей помочь, он мешал. «Лайнел же...» занимал высокое положение в светских кругах Иллинойса, не видел ничего смешного в стараниях Синди вскарабкаться повыше и вполне готов был и мог прийти ей на помощь. Однако до этой минуты Синди еще колебалась. 15 лет брака с Мэллом, воспоминания о том, как им было хорошо друг с другом когда-то, были тому причиной. Она подсознательно продолжала надеяться, что прошлое и прошлую страсть еще можно вернуть. Теперь она поняла, что надежда это призрачно Правда, в сексуальном отношении Лайнел отнюдь не был находкой. Но и на Мэле надо было теперь поставить крест. Если же пренебречь этой стороной вопроса, появление Дерека Идена, хорошего племенного жеребца из неизвестной конюшни, надежно укрытого от посторонних глаз, давало ей такую возможность. Лайнел сразу укладывал Мэла на обе лопатки.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 который хотя бы для тебя будет выглядеть убедительным поскольку меня ты уже ни в чем не убедишь я то знаю что ты притворщик илгун потише синди и не подумаю они разъяренно глядели друг на друга что же такое случилось с нами думал мэл как мы до этого дошли вздорим пререкаемся как дурно воспитанные подростки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 однако по Синди этого никак нельзя было сказать, тогда как сам Мел едва удерживался от слез. Он услышал голоса и шаги в приемной. Раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнул мэл Вошел лейтенант Ордвей. Увидев Синди, он сказал «Ох, извините, миссис Байкерсфелд». Синди подняла на него глаза и отвернулась, не произнеся ни слова. Ордвей, почувствовав, что явился некстати, нерешительно переминался с ноги на ногу,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 «Почему бы вам не приступить прямо к делу?» Дверь в приемную все еще была раскрыта. Мэл заметил, что дожидавшаяся его женщина ушла. Нед Ордвей вошел в кабинет и притворил за собой дверь.